Глава тринадцатая Когда мы с Дэном периодически в шутку переругиваясь подошли к дому, то увидели сидящего на крыльце Рона. Он держал в руке огромный леденец на палочке и, жмурясь от удовольствия, смачно его облизывал. Рядом стоял ящик с литровыми бутылками прозрачной жидкости. Судя по всему, тот самый концентрат из пшеничной вытяжки, разбавленный кипяченой водой. Тут же лежали свертки, связанные ленточками. Видимо, это были упакованы остальные покупки. «А ты почему не заходишь внутрь, Рон?» вздернув брови, спросила с недоумением. Он пожал плечами, лизнул лакомство и поднял на нас с Дэном глаза, который все это время летел и пыхтел. Как ему тяжело с такими крылышками, и как бы он не отказался сесть кому-нибудь на шею. «Так я думал, без вас нельзя!» Удивился пацан и, привстав, почему-то быстро спрятал леденец за спину бросая на Дэна настороженный взгляд. Будто побоялся, что тот попросит лизнуть или вообще отнимет сладость. Заметив возмущенное лицо фея, как и я, догадавшегося о причине такого поведения, непроизвольно хмыкнула. Ну а что поделать, если из-за маленького роста он создает впечатление ребенка? Правда, уставшее мужицкое лицо не даст забыть, что это взрослое существо. В следующий раз не жди, ключ тут. Наклонившись, достала его из-под камня, вставила в замочную скважину и, повернув пару раз, добавила для безопасности. «Но никому не говори и при посторонних не доставай. Еще не хватало, чтобы воры к нам повадились». «Ты что придумала?» — возмущенно проворчал сзади Дэн, пока я тянула на себя массивную дверь. «Нам нужно сделать дубликаты, и пусть каждый с собой таскает. Нашла тоже мне место, где ключ прятать». В его словах был резон. Я даже себе мысленную затрещину дала, что сама не догадалась. Надо же, попала в другой мир и растеряла чувство самосохранения. Ну-с, посмотрим, что тут у нас. Повернулась и взяла в руки тяжелый ящик. Боялась не донести и уронить его, но, к счастью, все обошлось без происшествий. Дэн закрыл дверь изнутри, а Рон унес свои вещи к себе в комнату. Положив коробку сразу в смотровой, собиралась расфасовать бутылки в холодильник но вдруг почувствовала сзади тяжелое надрывное дыхание. «Чего здесь забыл?» Обернулась и увидела Дэна, который смотрел на коробку жадным взглядом. Только слюны, текущей по подбородку, и не хватало. «Слушай, а может, по сто грамм? А?» Даже не посмотрев мне в глаза, настолько замучила его жажда. «О, алкашня! Забудь о горячительном!» Громко рявкнула и прикрыла алкоголь своим телом от греха подальше. «А ну-ка, быстро иди работать! Начинай составлять список для ресепшена. Завтра приедут рабочие, что им будешь говорить?» Лучший способ – переключить внимание зависимого человека. Новая, не менее важная и интересная для него задача. С феем тоже сработала. «Рес... ресеп... чего?» Микропроцессор Дэна явно завис. «Приемная стойка», — повторила более понятными для него словами. «Ты же у нас администратором хочешь работать». «Правильно. Вот она как раз нужна, чтобы встречать и регистрировать клиентов. А еще нужно составить прайс-лист на зоботологические услуги. На тебе ресепшн, прайс, реклама и вывеска. В общем, ты понял. Внешняя мишура». «Ага», — кивнул, совершенно забыв про спиртное, так я его нагрузила. Даже почесал свою репу и спросил. «А что такое прайс-лист?» «Цены!» — Закатила глаза, начиная понимать, что наливать изредка ему придется. Кажется, беспривычная доза его коротит, и он начинает тупить. «Золото? Это я люблю!» Тут же пришел в себя фей и почесал пузо. «Так-так-так...» «Ты там только сильно не увлекайся!» «Не забывай, что большая часть клиентов — обычные горожане!» А то сейчас нарисуешь конские цены, что посетители будут у нас последние штаны оставлять. Предупредила на всякий случай. А то знаю я его замашки. Ничего не обещаю, но постараюсь. И улетел на своих крылышках из помещения, что-то бормоча про свои грандиозные планы. Кажется, кто-то возомнил себя главным щитоводом. Я расставила ровными рядами бутыли, закрыла дверцу холодильника и вышла из смотровой. Со скепсисом осмотрела хлипкую дверь и решила запереть на ключ. А то Дэну в вопросах алкоголя доверия нет. Он может и ночью набег на огненную воду совершить. Так надёжней. Провернула ключ в замке и спрятала в карман. Надеясь, что шарится по моим вещам, он не рискнет. Посмотрела на дверь так и эдак, с сомнением качая головой. Будь здесь какой-нибудь здоровый мужик, типа Стейнара или Адальберта, снес бы хлипкое дерево пинком ноги. Но фей не такой габаритной комплекции, так что вроде как антисептик мой в безопасности. Впрочем, Рон тоже, хоть и не с первого раза, смог бы попасть внутрь. Но пока что они с Дэном не единый тандем. Переживать не о чем. Да и зная непомерное эго нашего злобного фея, то никого о помощи не попросит. Спрятав сокровище, я полезла в маленькую коморку, что была пристроена к кабинету. Там хранился всякий хлам, типа пустых фанфуриков, каких-то коробок, и находилась картотека. Она, к слову, была в ужасном состоянии. Карты мятые и местами порванные, да и заполнены, как попало. Зато тут лежала куча чистых бланков, и я решила воспользоваться ими, как черновиками, и с обратной стороны составить список всего необходимого. «Вот ты где!» Над ухом раздалось жужжание. «Даже и не думай, никаких сто грамм!» Даже не обернулась на Дэна, невозмутимо складывая листы бумаги в ровную стопку. Ты ну тебя! Я, значит, к ней с находкой, а она! обиделся он натужным голосом, как будто держал что-то тяжелое. Ладно, не обижайся, показывай, что у тебя там. Обернувшись, увидела, как фей из последних сел держал ключ, который был размером с него. Где ты его взял? Протянула руку и забрала непосильную ношу. Фух! вздохнул с облегчением. «Сам не понял. Решил убрать старые вещи корнезуба. Рон же и мне постель прикупил. А ключ выпал из кучи. Наверное, был в кармане одной из рубах. Интересно, от отчего он?» «Знаю я, отчего». Подбросив увесистый ключ, спрятала его в кармане и направилась на второй этаж, сгорая от любопытства. «Я с тобой». Дэн приземлился на мое плечо, кряхтя и обдавая ухо тяжелым дыханием. В чулане он удивленно присвистнул. «Ничего себе размерчик!» «Просто ты маленький! Вот и кажется, что сейф большой!» Усмехнулась я, хотя сейф действительно был массивный. Такой не каждый мужик с места сдвинет. «Вот где надо хранить алкоголь!» «Ну, давай уже, открывай скорее!» Он нетерпеливо потер у ручонки. «Надеюсь, там золото!» Усмехнувшись его наивности, я вставила ключ в замочную скважину и повернула два раза. Хорошо, что тут не кодовый замок. «Святые зубы!» — ошарашенно воскликнул Дэн и, слетев с моего плеча, буквально залез в сейф целиком. «Это ж теперь можно не работать!» Его глаза горели лихорадочным блеском. И было отчего. «Нам посчастливилось найти кучу золотых монет!» Они были аккуратно уложены друг на друга ровными стопочками на верхней полочке сейфа. И таких стопочек она вместила несколько десятков. «Мы богачи!» Фей счастливо рассмеялся и принялся пересчитывать монеты в каждой стопке. «Я бы не стала торопиться с выводом!» Спустила его с небес на землю. Каким бы сильным ни было мое желание согласиться с Дэном, Я понимала, что с этим золотом нужно быть осторожными. Вдруг оно ворованное? Или подлежит конфискации по решению суда? А что если Корнезуб выйдет из тюрьмы и вернется за ним? Он же может заявить на меня. В худшем случае его все прибить. Соблазн прикарманить богатство был велик, и я, чтобы не искушаться, решила его перепрятать. И прятать лучше не в клинике, ведь скоро тут развернется грандиозный ремонт. «Надо бы его сдать, Стейнару!» «Но доверия нет. Странный тип. Поэтому просто спрячем золото в моем старом доме». Я задумчиво оглядела сейф и в глубине на нижней полке увидела уголок желтой бумаги. «А это что?» Сунула руку и выудила толстую папку. В ней оказались записи, схемы и таблицы на непонятном языке. «Можешь прочитать?» — отвлекла Дэна от созерцания красоты. «Нет». «Ни слова не понимаю. Наверное, заморский язык». Вынес вердикт фей после минуты изучений. Ну да, Корнезуб хвастался заграничным дипломом. Может, это оттуда же? Я озадаченно оглядела находку и решила ее спрятать вместе с золотом. Сложив найденное добро в мешок, потом в коробку, потащила все в свой сарай, но у калитки передумала. «Мало ли кто залезет в дом, не дай бог украдут, а с меня потом спросят». Не придумав ничего лучше, накидала в коробку поверх мешка старые вещи зуботолога и засунула ее под кровать. Когда начнется ремонт, нужно будет проследить, чтобы у нее не выросли ноги. Все это время Дэн назойливо зудел над ухом, что я неправильно распоряжаюсь имуществом. И что там есть и его доля. — Если пропадет хотя бы одна монетка, сдам тебя в полицию. Ирону, чтобы ни слова. Его психика не готова к таким испытаниям. — Понял? Вот увидишь, ты потом скажешь, что я был прав. Фей бросил тоскливый взгляд на мою кровать и вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью. Ничего, переживет, решила я и пошла составлять список на завтра. Придется хорошо постараться. Первым делом расписала все, что необходимо отремонтировать. Всем помещениям требовался капитальный ремонт. Начиная с пола и заканчивая сантехникой. В кабинете решила выложить все плиткой, чтобы мыть было легче. Не забыла указать, что нужно провести водопровод и установить систему водоотведения. Пользуясь случаем, решила отдать первый этаж полностью под клинику и в своей спальне устроить регистратуру. Будет рабочее место для Дэна. Кухню перенести не получится из-за печи, а туалет для посетителей тоже нужен. Для нас можно сделать его на втором этаже вместо чулана. Как раз он находится над туалетом. Подробно расписав детали ремонта, принялась за необходимую мебель начиная от кроватей для нас и заканчивая сиденьями для посетителей. А затем, наконец-то, взялась за необходимые инструменты и оборудование для кабинета. Вот тут пришлось серьезно попотеть. Названия стоматологических инструментов тут могли и не знать, поэтому пришлось рисовать каждый из них. К счастью, в детстве мама водила меня в художественную школу. Правда, я ее бросила лет в 15, но навык не пропьешь. Рисовать все виды щипцов для каждого вида зубов не стало. Ограничилась основными. Пусть сначала эти найдут или изготовят. А вот инструменты для осмотра, такие как зеркало и зонд, я зарисовала в первую очередь. Потом принялась за инструменты для лечения. Штопфер, шпатель, пинцет, экскаватор, кюретка и еще несколько видов. Зачем-то нарисовала несколько видов боров, решив, что их лучше всего заказать у ювелира. Алмазное напыление сможет сделать только он. Я надеялась, что смогу придумать, чем заменить бормашину. Мне хотя бы турбинный наконечник. Я бы тогда тут развернулась на полную катушку. Пальцы на правой руке сводила судорогой от длительного рисования, когда под тусклым мерцанием свечи я заканчивала чертить схему кресла и лампы. «Риса, пойдем, мы там ужин приготовили». В кабинет поскребся Дэн, который все это время меня не беспокоил. Я настолько была увлечена, что даже забыла поесть. Рон пару раз прибегал к холодильнику, но я с трудом помню, как давала ему ключ.